Глава 53. Морские встречи Очевидная причина, из-за которой Ахав не посетил встречный китобоец, заключалась, как мы уже говорили, в следующем. Ветер и море грозили штормом. Но даже если бы этого не было, он все равно бы, вероятно, не отправился туда насколько можно судить по его дальнейшему поведению при сходных обстоятельствах, если бы ему удалось путем переговоров через рупор получить отрицательный ответ на свой вопрос. Ибо, как выяснилось впоследствии, он не испытывал ни малейшей потребности в общении, хотя бы самым кратковременным, с капитанами других судов, если те не могли сообщить ему никаких новых сведений по вопросу, которым он так жадно интересовался. Однако для того, чтобы эта подробность получила должную оценку, необходимо рассказать здесь кое-что о том, как по старинным обычаям полагается вести себя китобойцем при встрече в чужих водах и, в особенности, при встрече в промысловых районах. Если взять двух незнакомых людей, пересекающих пустошь Пайн-Байренс в штате Нью-Йорк, или менее пустынные урочища Солсбери-Плейн в Англии. Если случайно встретившись в столь негостеприимной пустынной местности, эти двое при всем своем желании никак не могут избегнуть взаимного приветствия не могут не остановиться на минутку, чтобы обменяться новостями или даже присесть ненадолго и передохнуть за компанию, тем более естественно в таком случае, чтобы на бескрайних океанских пустошах и урочищах два китобойных судна, заметив друг друга где-нибудь на краю земли у затерянного острова Фаннинга или у далеких Гилбертовых островов, тем более естественно, Говорю я, чтобы при подобных обстоятельствах эти суда не только обменивались приветствиями через рупор, но вступали бы в более тесные, более дружественные и любезные взаимоотношения. И в особенности, если оба этих судна приписаны к одному порту. Так что их капитаны, офицеры и многие из команды лично знакомы друг с другом, а стало быть, имеют немало дорогих сердцу домашних тем, разговоров. Недавно вышедшее в море судно, может быть, везет письма для тех, кто провел в плавании не один год, и уж во всяком случае оно передаст им несколько газет, датированных годом или двумя позже, чем последняя газета в их собственной замусоленной пачке. А в ответ на эту любезность начинающий промысел судна получит новейшие сведения из того промыслового района, куда оно держит курс, а эта вещь для него чрезвычайно ценна. В какой-то мере все это относится и к тем китобойцам, чьи пути пересекаются уже в пределах одного промыслового района, даже если оба они одинаково давно покинули родной порт. Ведь одно из этих судов могло получить почту для передачи с какого-нибудь третьего корабля, который теперь уже далеко. А среди писем некоторые, может быть, предназначаются членам экипажа встречного судна. К тому же они могут обменяться промысловыми новостями и приятно побеседовать. Потому что их связывают не только взаимные симпатии мореплавателей, но также и то своеобразное родство, которое возникает благодаря общему делу и совместно пережитым лишениям и опасностям. Если же повстречавшиеся суда из разных стран, все равно и это не имеет особого значения, если, понятно, они говорят на одном языке, как, например, американцы и англичане. Хотя, конечно, из-за малого количества английских китобоев такие встречи случаются нечасто, а когда они все-таки случаются, между судами возникает кое-какая натянутость. Потому что англичанин довольно сдержан, а янки он этого не переносит ни в ком, кроме себя самого. К тому же английские китоловы подчас напускают на себя перед американскими китоловыми эдкую имперскую чванливость, рассматривая долговязого, тощего жителя Нантакета с его неописуемыми провинциальными замашками, как своего рода морского деревенщину. Что в действительности может дать англичанам основания для чванливости, сказать довольно трудно. Поскольку янки, взятые все вместе, за один день добывают в океанах больше китов, чем все англичане, вместе взятые за десять лет. Но это всего лишь безобидная маленькая слабость английских китоловов. Моряк из Нантакета не принимает ее близко к сердцу, вероятно, потому что ему известны и кое-какие собственные слабости. Итак, Мы видим, что из всех кораблей, в одиночку плавающих по морям, китобойцы имеют больше всего причин быть общительными, каковыми они и являются. Тогда как купцы, иной раз, повстречавшись в центре Атлантики, проплывают мимо, не обменявшись ни единым словом привета, в открытом море поливают друг друга презрением, подобно двум щеголям на Бродвее, и в то же самое время быть может, злорадно подсчитывая, во сколько обошлась другому полная оснастка. Что до военных кораблей, то они, когда им случается встретиться в море, поначалу так долго и глупо раскланиваются и приспускают кормовые флаги, что тут же не остается никаких следов настоящей сердечной доброжелательности и братской любви. А что касается работорговцев, то они всегда в такой невероятной спешке, что, встретившись, норовят только поскорее друг от друга улизнуть. А вот пираты, если им случается скрестить свои скрещенные кости, прежде всего кричат «Сколько черепов!» Совсем как китобойцы, которые кричат «Сколько бочек!» И, получив ответ на этот вопрос, пираты тут же отруливают в разные стороны, поскольку... Все они чертовские злодеи, и им не доставляет удовольствия любоваться своим злодейским подобием. Но поглядите на доброго, скромного, добродушного, дружелюбного, славного китобойца. Что делает китобойц, если он встречает другого китобойца в мало-мальски приличную погоду? Он устраивает повстречание. Вещь настолько неизвестную на других кораблях, что там даже слова этого не слыхали. А если и случайно, когда ее услышат, то они только смеяться станут. И повторять всякую чушь про фонтанщиков, солотопов и тому подобные остроумные выражения. Чем объяснить, что все купейческие суда так же, как и все пиратские, все военные корабли и все работорговцы относятся к китобойцам с таким презрением? На этот вопрос трудно ответить, потому что взять, вот, к примеру, пиратов, так разве у них такая уж славная профессия? Она иной раз и приводит, конечно, к возвышению, но только на виселицы. А если человек возвысился этим своеобразным способом, он лишается фундамента необходимого для подобной высоты. Так что, на мой взгляд, чтобы хвастаться перед китобойцем своим высоким положением, у пирата нет надежного основания. Однако что такое повстречание? Вы бы только попусту стерли до крови свой указательный палец, водя им по страницам словарей в поисках этого слова. «Профессор Джонсон не достиг подобных высот эрудиции», И ковчег Ноя Вебстера тоже не содержит его. А между тем, это весьма выразительное слово вот уже много лет в постоянном ходу среди пятнадцати тысяч истинных урожденных Янки. Разумеется, необходимо определить его значение и включить его в лексикон. С каковой целью я позволю себе дать ему научное толкование. По Существительное. Дружеская встреча двух или более китобойцев преимущественно в промысловых районах. Когда обменявшись приветствиями, они обмениваются также и визитами членов экипажей. Капитаны сходятся на борту одного корабля, а старшие помощники на борту другого. Не следует забывать также, если речь зашла о встречании, еще одну небольшую деталь. В каждой профессии есть свои маленькие особенности. Есть таковые и в китобойном промысле. На пиратском, военном или невольничем кораблях капитан, отправляясь куда-либо в свои шлюпки, располагается на корме, где нередко бывает устроено удобное мягкое сиденье и часто сам правит маленьким, словно игрушечным румпелем, украшенным пёстыми шнурками и лентами. Но у Вельбота нет на корме никакого сиденья, никаких подушечек и никакого румпеля. Не хватало бы еще, чтобы капитанов-китобоев катали по волнам в инвалидном кресле наподобие почтенных старых подагриков. Что ж, до румпеля, то ни один вильбот не допустит подобных нежностей. А поскольку при встречах судно покидает вся команда спущенного вильбота, в том числе и гарпунщик, Йокончи правит в подобных случаях именно он. А капитан, которому в лодке негде сидеть, отправляется наносить свой визит стоя, словно сосна. И часто можно видеть, как стоящий в лодке капитан, чувствуя, что глаза всего видимого мира, устремленные на него с бортов обоих кораблей, прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить равновесие и не уронить свое достоинство. А это не так-то легко, ибо сзади него торчит огромное рулевое весло, которое время от времени ударяет его в поясницу, между тем, как спереди весло загребного бьет его по коленям. Так что из фронта и из тыла он стиснут до предела, ему остается только распространяться в стороны и пошире расставлять ноги. Но при этом внезапный и сильный рывок вельбота легко может опрокинуть его, ибо длина основания без соответствующей ширины еще немногого стоит. «Попробуйте просто расставить тупым углом наподобие циркуля два шеста, и вы увидите, что они стоять не будут». А между тем, никак нельзя, чтобы на глазах у всего честного мира, никак нельзя, говорю я, чтобы этот балансирующий на широко расставленных ногах капитан хоть чуть-чуть поддержал себя, ухватившись за какой-нибудь предмет рукой. Мало того, в доказательство своего полного, несгибаемого самообладания он, как правило, держит руки в карманах брюк, хотя, может быть, Эти руки, как правило, крупные и тяжелые, служат ему там в качестве балласта. И все-таки бывали случаи, и при этом надежно засвидетельствованы, когда капитан в какой-нибудь острый момент, скажем, во время внезапно налетевшего шквала, вцеплялся в волосы ближайшему грибцу и, что было силой, держался за них, неумолимый, как сама смерть».